Глава 12. Полет ворона. Сворок сидел в своем кабинете, откинув голову, прижав затылок к спинке кресла, прикрыв глаза. Шмели пока еще были на подлете. Те, что отправлены в антерн. Остальным дошелуато да еще лететь. Но они все же незначительно уступают в скорости реактивным истребителям, да и виманом тоже. Он смог ими заняться только через сутки. Раньше никак не удавалось выкрыть времени, лавиной нахлынули гораздо более важные дела. Все эти сутки, с трехчасовым перерывом на сон, к нему буквально вереницей шли военные моряки, другие нужные сейчас люди, Интагар. И все это было не зря, и кое-какие меры успели не только разработать, но и начать притворять в жизнь, и наладили каналы информации. Вот только легче от этого не стало нисколечко». Он лишь стягивал силы, еще не вступившие в бой, а информация поступала насквозь удручающе. В Харлане он, теперь уже никаких сомнений, потерпел нешуточное поражение. Утоплены 18 из 30 стоявших в тамошних портах кораблей, а среди тех, что все же прорвались, нет ни одного, не получившего серьезных повреждений, все до одного придется ставить на долгий ремонт. Из тех моряков, что сумели высадиться на берег после потопления их кораблей, или если капитаны убеждались, что шансов прорваться не малейших, погибло приблизительно две трети. Они оказались разобщены, лишены единого командования, их было мало, да и плохо они, исключая морскую пехоту, понесшую гораздо меньшие потери, были не обучены сухопутному бою, разве что абордажному, а это существенная разница. Гораздо успешнее действовали конницы и пехота — У них потери процентов примерно 40, хотя точных цифр еще нет. Ощетинившись оружием, они отступали с боями и редкими контратаками, чему как раз были обучены хорошо, при малейшей возможности сбиваясь в крупные соединения, как и было предписано. Последние еще уходили через границы, за которые хорландцы не совались, но их не так уж много. В городе царил покой что сейчас для Сварога было еще хуже Харландской заварушки. Судя по донесениям тамошней агентуры и ушедших в подполье людей барона Скалитау, большинство там приняли официальную версию событий, о которой продолжали вопить на перекрестках больших дорог и городских площадях, разосланные по всей стране Герольды, попытка переворота, убийства королевы, везение принца, коему удалось уцелеть благодаря верным людям — Главным козырем был как раз принц. Люди Сварога во дворце, знавшие истинное положение дел, погибли все до одного, а те из агентов, кто тоже был в курсе, не имели ни малейших средств воздействия на массы. Кто бы их слушал, притворявшихся самыми обычными обывателями, часто даже не дворянами, не занимавшими маломальски авторитетных должностей и постов. Очень быстро что свидетельствовало, переворот тщательно спланирован. На главной площади Акабара отрубили головы девяти, как раз занимавшим весьма высокие посты людям, военным и цивильным, в том числе военному министру и командующему военно-морским флотом. Еще не менее полусотни человек отправились за решетку. Все они считались преданными сторонниками королевы, и стоявший за ней Сворок мог на них вполне полагаться, играя их в темную. Как объявили герольды... Именно эти супостаты и устроили заговор, за что и понесли заслуженную кару. Ни малейших выпадов или каких-то силовых акций против обитавших в столице вполне легально подданных Сварога, три военных корабля, стоявших в Акабарском порту, куда, понятно, прибыли исключительно с дружественным визитом, уведомив портовые власти, что намерены отплыть домой, немедленно получили должное разрешение и уплыли из города беспрепятственно, Сварога уже посетил городский посол, подробно изложил ту самую официальную версию и заверил, что случившееся нисколечко не повлияет на добрососедские отношения между Акабаром и Латераной, каковы принц Эгмонд, коему в скором времени предстояло короноваться, намерен сохранить и крепить. Что интересно, искусно плетя словесные кружева, он недвусмысленно зондировал почву. Предоставит ли ему король Сварог убежище? если посол его попросит, как уже случалось в Глане несколько лет назад. Сварог столь же прозрачно намекнул, что предоставит. Посол числил со сторонником королевы и справедливо опасался огрести теперь за это по полной. Знал он много и мог оказаться полезным. Бедная элита, за свою, можно сказать, коронную роль, поплатившаяся жизнью. Ей в ближайшее время предстояли роскошнейшие королевские похороны, упокоиться предстояло в фамильную усыпальнице городских королей. Интересно, что она сама об этом думала бы, зная на заранее. принц Подменаш, словно в воздухе растворился. Ну, не совсем так. Всех остальных погибших во дворце тоже собирались хоронить с приличествующими согласно рангу почестями, как верных слуг короны, герой павших в бою с заговорщиками, Только один единственный труп, тщательно завернутый в большое полотнище, украдкой вывезли из дворца и сожгли в печи одного из пригородных медиплавильных заводов. И это был как раз подменыш. Сварогу было его самую чуточку жаль. Злобный, циничный, недалекий подросток, невероятно развращенный для своих лет, но все же смерти он никак не заслуживал. Сколько золотые обезьяны не наблюдали за происходившим во дворце, ничего полезного не открыли. Принц эгмонт вел себя в точности так, как любой другой на его месте, советовался с новыми министрами и свеженазначенными генералами, как обустроить жизнь и только. Ни разу не прозвучало каких бы то ни было выпадов против Сварога и ни разу ничего постороннего. Обычные дела юного, но не глупого и энергичного принца — будущего короля, на чьи плечи легло тяжкое бремя власти. Единственная новинка — официальное создание нового отряда телохранителей, именовавшегося «королевские безликие» в красивой форме и глухих черных капюшонах, где прорези для глаз, рта, носа и ушей были обшиты золотой тесьмой. Никто в Гороте не увидел в этом ничего необычного. Случалось личную королевскую стражу не только в Гороте, именовали даже причудливее, и не раз они выступали с укрытыми лицами для пущего психологического воздействия на приближенных ко дворцу и широкие массы при торжественных выездах королей и королев, здесь пока что зацепиться не за что. Сварок лишь приказал обезьянам наблюдать со всем рвением за безликими, возможно, от этого и будет какой-то толк. Как и следовало ожидать, придворных и высокопоставленных дворцовых служителей во время резни имевших счастье оказаться за пределами дворца, заменили едва ли непоголовно, но кое-кто из рядовых лакеев и прочей услужающей публики остался на своем месте. А среди них давно затесалась парочка агентов Энтагара, так что наблюдение будет с самых разных сторон. А вот мятежники, с ними до сих пор многое не ясно. Установлено уже, что постоянное и хорошо налаженное руководство существует. Они двигались в строгом порядке, изрядно этим отличаясь от иных мятежных отрядов других времен и мест. Насчитывалось примерно с полдюжины вожаков, часто собиравшихся на совет. Их разговоры обезьяны всякий раз старательно слушали, но ничего необычного не случилось. Обычный совет главарей мятежников — обсуждавших маршрут, добычу продовольствия, налаживание разведки и прочие немаловажные детали похода. Они, как и ожидалось, вышли к городу-провинциарию Томизену, вошли почти без сопротивления. Перед этим Мистериор зарегистрировал в Томизене новые всплески, аналогичные тем, что случились в Роментале, Харлане и Вантерне, а также во время оставшихся необъясненными тех двух бунтов. Правда, на сей раз имелись некоторые отличия. В отличие от прошлых случаев, сейчас всплесков было значительно меньше, словно на сей раз невидимый сеятель, а он, похоже, существовал, рассыпал некие ядовитые семена не полной горстью, а крайне скупо. Более всего всплесков наблюдалось в расположении стоявшего в пригороде Драгунского полка, каковой опять-таки полностью передался мятежникам. С горожанами и городской стражей, которым досталось меньше отравы, обстояло как раз иначе. Там был явный разброд. Часть примкнула к мятежникам, а часть пыталась оказать сопротивление, быстро подавленное ввиду численного превосходства. Ни грабежей, ни пьяного разгула победителей в томизяне не было, хотя при мятежах сплошь и рядом бывает как раз иначе. Главари по наблюдениям дисциплину поддерживали строжайшую. В городе воинство это было недолго, запасшись продовольствием и разными необходимыми в походе вещами — от лошадиных подков до аптекарских снадобий, двинулось дальше, предварительно напялив на примкнувших к ним те самые белые клопаки. В обозе, судя по всему, их был большой запас, рассчитанный на немалое число новобранцев. То ли такие уж оптимисты, бабушку их через забор, то ли по каким-то причинам уверены в себе и рассчитывают на пополнение и в будущем. Очень быстро им предстояло столкнуться с организованным отпором. Арталета, получавшая от сварога все новые сведения, не сидела сложа руки. К Тамизену форсированным маршем двигались пять оказавшихся не так уж и далеко и на маршруте движения мятежников, идущих, если верить расчетам, тем же полетом ворона на латерану, полков, два пехотных и три кавалерийских, в том числе один гвардейский, стоивший в бою парочки безымянных. Обычно гвардейцы считали ниже своего достоинства усмирять бунтующее мужичье И их по неписанной традиции на подавление не посылали, исключая случаи, когда жертвами мятежников становились гвардейцы, тут уж Каста реагировала жестко, и мстить отправлялась охотно. Однако по совету Сварога Арталета пустила вход надежный козырь. Гвардейцам соврали, что это не мятеж, а провозглашенный по всем правилам ваганум. Вот в этом случае они обязаны были воевать, нравится им это или нет. И полковые пушки имелись. К тому же в том направлении следовал отряд вольных топоров в триста всадников. Вот эти считали своим вечным долгом мстить мужичью за вурдалачью ночь так, чтобы небу стало жарко. Нельзя было сбрасывать со счетов возможную опасность, учитывать, что и этот правительственный отряд форменным образом разбежится в приступе необъяснимой паники. Метр Тигернах ввиду чрезвычайной ситуации, самолично прилетевшей в Латерану, высказал предположение, что и переход войск на сторону мятежников, и приступ паники как раз и вызваны всплесками. Идея была толковая, вот только подтвердить ее на практике пока что нельзя. Силы, конечно, не равны. Пять с лишним тысяч человек у «Арталеты» и 9 с лишним у мятежников. Однако не стоит забывать, что у «Арталеты» сплошь профессиональные вояки — особенно гвардейцы и вольные топоры, а у мятежников не менее половины горожане и крестьяне, вооруженные чем попало. Как бы там ни было, уже через пару часов мятежникам должен был преградить дорогу внушительный отряд, а к латеране стягивались войска, в основном кавалерия маршала Гарайлы, ротагайцы, игланские полки и военные пароходы. Даже если у белых колпаков и была дурная идея напасть на латерану, с которой они двигались с тем же полетом ворона, встретят дорогих гостей так, что уцелевшие помнить будут долго. Если, конечно, не случится поганых сюрпризов, вроде необъяснимой с точки зрения прежнего опыта паники, Ну уж в этом-то случае, поскольку речь идет о безусловном и массированном применении черной магии, Сварог мог с санкцией канцлера, а канцлер наверняка таковую даст, пустить в ход имперские силы. Пока что для этого не было повода, и здесь царила своя бюрократия, но если паника среди правительственных войск повторится, канцлер вынужден будет дать санкцию. Ага, Сварог встрепенулся, получив краткий рапорт. Шмели, наконец, добирались до Вантерна и оказались над городишком, где зачем-то торчал орк, согласно неустанному потоку донесений от наблюдателей. Герцог изволит прогуливаться на окружной ярмарке, не интересуясь никакими товарами, уделяя время исключительно молодым, смазливым особам неблагородного звания. Роман там у него сдали или нет, но что-то не похоже, чтобы он собирался сохранить ей верность, какой срода не страдал. Передний шмель круто пошел вниз по безукорительной прямой, остальные два оставались высоко над ним, прилежно наблюдая происходящее. Ни у кого, в том числе и у орка, не возникнет ни малейших подозрений». Самый обычный шмель с разлета ударил прохожего в грудь, бывает. все заслонил вишнёвого бархата камзол орка. Миг темноты, и шмель, словно пуля, вылетел у орка из спины, развернулся, полез выше в небо, присоединяясь к собратьям. Именно так. Он буквально прошил орка, словно солдатская пуля, соломенная чучелка на стрельбище. Вошел в грудь, вышел из спины, не встретив ни малейшей преграды, ровным счетом, ничего не зафиксировав необычного, словно пролетел сквозь полосу тумана или дыма костра. А орк не обратил на вздорное насекомое ни малейшего внимания, так, словно вообще его не видел и ничего не почувствовал. Все так же неторопливо шагал вдоль торгового ряда с молоком, сырами и творогом, покручивая усы и высматривая торговок покрасивее и помоложе. Объяснение было одно — это не орк, это иллюзия, что-то вроде синего морока или стеклянной тени. Нет, пожалуй, все-таки морок. Тень дает осязательные иллюзии, которых не мог бы не почувствовать шмель. Синим мороком владеет любой лар, и сварок с Марой его когда-то использовали. В Равене и Бравой компания, когда, вопреки приказам, с приближением багряной звезды отправилась на поиски сварога, Да кто его не использовал? Сколько раз случалось? Никаких законов это не нарушает, и соответствующими службами не фиксируется. Вот так. Это иллюзия. А настоящий орк пребывает неизвестно где. И не стоит винить в промахе ни орбиталы, ни золотых обезьянов, ни самого себя. Все было нацелено исключительно на визуальные наблюдения». Есть аппаратура, позволяющая определить, что перед тобой не живой человек, а синий морок, но она вход не пускалась. Подмена была, без сомнения, орком устроена в какой-то подходящий момент. Но получается, он заранее знал, что за ним будут неустанно следить. Ох, похоже на то. Сворок просидел, как на иголках, еще не менее трех квадранцев, пока другие шмели не вышли к Шелуату, ни к княжеству столицы» и прямиком ринулись к княжескому дворцу. Удачно получилось. Далее не в своих покоях, куда пришлось бы добираться кружным путем, отыскав во дворце открытую оконную створку или неприкрытую дверь, а то и каминную трубу. Она стоит у конюшни, о чем-то оживленной беседой с двумя доезжачими, почтительно снявшими шляпы с какардами в виде княжеского герба внутри подковы. Шмель спикировал не превышая скорости полета обычного шмеля, пошел по прямой линии, и повторилось то же самое, что с орком. Краткий миг темноты шмель, пронизав тело девушки, словно туман, ушел на набреющим над самой землей, подальше от конюшни, полез в небо. Правда, на сей раз имелись. Оба доезжачих невольно шарахнулись, когда между ними целеустремленно пролетел шмель». А вот далее ничего не почувствовала и не заметила. Все так же стояла, наставительно помахивая рукой, отдавая какие-то указания. Синий морок персона в сто раз тупее любого безмозглого робота. Глух и слеп ко всему окружающему, выполняя заложенную в него программу от сих и до сих. Доезжачие недоуменно переглянулись, но промолчали. Вновь обратились в зрение и слух, почтительно внимая распоряжением хозяйки. Ну, возможно, решили, что им просто примерещилось. Он отправил шмелям приказ возвращаться. Больше в них не было никакой надобности. Итак, ни Дали, ни Орка на месте нет. Вместо них — синий морок. В таком случае, где они? Ничего нельзя заранее сказать насчет Дали, а что касается Орка, можно быть абсолютно уверенным, такие вещи он ради забавы никогда не делал. Дважды за последние годы случалось, что уходил из-под наблюдения именно таким вот образом, оставив призрачного, сотканного из воздуха двойника, перед тем, как в глубокой тайне отправиться на Диоре, еще в какой-то авантюре, которой Сварог не интересовался, поскольку это было еще до него, и не касалось текущих дел, что-то связанное с безуспешными поисками верных кладов короля Шелориса, кажется, где... Наблюдение за мятежниками ведется чисто визуально, но все равно с уверенностью можно сказать, среди главарей нет ни Дали, ни Орка. Все главари — мужчины, так что Дали исключаем заранее, а голос Орка Сварок узнал бы моментально. Следует допустить, однако, что они могут скрываться среди нескольких тысяч людей в белых колпаках, очень уж не похоже на совпадение». Орк ушел от наблюдения, скорее всего, в Вантерне, и именно оттуда вывалилась орава, положившая начало мятежу. Не бывает таких совпадений. Где орк, там и авантюра. Итак, против лома нет приема, а кроме другого лома. Без труда сыщется и управа на орка. Ореол — ясное дело. В научных пояснениях на сей счет в свое время ничего не понял — Но это и ни к чему начальнику спецслужбы. Но суть уяснил четко. Человеческий мозг испускает некое излучение, столь неповторимое и уникальное, как отпечатки пальцев. Соответственно, и в восьмом департаменте, и в девятом столе есть техника, способная очень быстро отыскать человека на земле по ореолу, если только он пребывает на открытом пространстве, не в доме или, скажем, подземелье. Однако орк по подземельям никогда не прятался, Вообще не шастал, а если он что-то замыслил, подкрывший сидеть не будет. В тех двух прошлых случаях не было приказа его искать. Он перед законом ни в чем не провинился, просто-напросто хотел свои странства и сохранить в полной тайне. Вот и не искали. Есть, правда, одно обстоятельство. Получать разрешение на такой поиск следует непременно у императрицы. Какой-то из параграфов эдикта о вольностях, «тайна личности», как выразились классики, Ну, вряд ли Яна, узнав, в чем дело, будет цепляться за замшелые параграфы. Нужно будет еще узнать, в Интердране найдутся ли там способы поиска человека по ореолу, ведь средства наблюдения, подслушивания и подглядывания, какими располагают золотые обезьяны, превосходят имперские. Может, и теперь? Черт, что там у них творится? Он подошел к окну, приоткрыл створку. Над городом... Над высокими крышами тяжелой волной проплыл густой, пронзительно чистый бронзовый звон. Звучал толстяк-буч, главный городской колокол, громадина в пять человеческих ростов, покрытая выпуклыми изображениями мифологических животных, дубовых ветвей и звезд, чей язык поначалу при первых ударах приводили в движение четверо дюжих звонарей, и лишь потом оставался один. И «Еще удар». И еще, и еще от могучего звона тихонечко задребезжали стекла в высоких окнах. Круглая башня, где на в окружении полудюжины колоколов поменьше висел толстяк-буч, располагалась в неполной лиге от его королевского дворца. Сварог впервые в жизни слышал, чтобы колокол бил набат. А это был именно набат, никаких сомнений. Такое, он знал, случалось в чрезвычайных ситуациях, когда, скажем, городу неожиданно подступали враги, которым сейчас просто неоткуда взяться, или происходило еще что-то, заставляющее всполошить город. Он нажал нужный завиток на столе, и в кабинет влетел очередной дежурный адъютант, тот самый молоденький лейтенант Черных Лучников, что дежурил в прошлом году в день снегопада. Как и тогда, его лицо было белым, как мел, щегольские черные усики казались нарисованными черной тушью, но держался он браво, вытянулся по уставному. — Что? — рявкнул Сварог. Лейтенант, все так же вытянувшись, ответил совсем не по-военному. — Беда небывалая, государь. Сварог гнал рыжика галопом на пол корпуса, опережая полусотню родогайцев, заранее выхвативших сабли. Паники на улицах, по которым он мчался, не было. Но переполох начинался нешуточный. Кто-то бестолково метался. Люди стояли кучками, что-то оживленно обсуждая. Телега с бочками въехала на тротуар. Конные полицейские протектора торчат на перекрестках с оцепенелым видом. Чем ближе к Этеллу, тем гуще становился поток бегущих, скачущих навстречу. Кучера ожесточенно нахлестывали лошадей, встав на облучках и козлах. С одной из ломовых телег посыпались, подпрыгивая на мостовой, квадратные рогожные тюки, судя по всему, с шерстью или чем-то еще мягким, и Сварог едва успел обогнуть один, преградивший дорогу, вернее, Рыжик сам успел. Потом он вылетел на высокий откос, полого спускавшийся к реке, натянул поводья. Кто-то за его спиной громко охнул. Не впервые в жизни, но крайне редко видел Сварог такие ужасы. Река прям кишела длинными, проворно изгибавшимися, пенившими воду исполинскими змеиными телами в черно-зеленых знакомых узорах. Ублюдки двух великанских змеев вскидывались из воды до половины, падали верхней частью туловища на край, одетой гранитом набережной, выползали целиком, также проворно скользя по гранитным плитам мостовой, уползали в выходящие на набережную улицы, некоторые, выбивая головами оконные стекла, заползали в ближайшие дома».